Глава пятьдесят Отец вернулся домой только под утро. Ангелина трижды за ночь спускалась в гостиную, сначала уговаривала меня, потом давила, но я так и не пошла переодеваться и не сняла измазанное в крови платье, потому что боялась оставить свой пост. Казалось, отойди я даже на несколько секунд, пропущу что-то важное. Арман сидел со мной всё это время рядом и молчал. Иногда успокаивал, когда начинала плакать, иногда просто обнимал, давая понять, что одну не оставит. И, если честно, без его поддержки я давно бы сошла с ума. Когда я услышала звук подъезжающей машины, я соскочила с дивана и метнулась к дверям, оставляя задремавшего брата в малой гостиной. Папа, уставший и побледневший, медленно шагал к крыльцу и, заметив на его вершине меня, слабо улыбнулся. «Жив? Спросила, не чувствуя пульса Тот превратился в один монотонный гул Папа устало кивнул И я повисла на его шее, как только поднялся и встал рядом Он пошатнулся «Прости, я должен прилечь» Он нежно, но настойчиво отстранил меня И мы вернулись в дом Вопрос, почему Давид решил жениться на мне, несмотря на то, что мы родственники, волновал И мне казалось, я что-то упускаю поэтому прошла за папой в гостиную, хоть и понимая, что ему нужен покой, и произнесла. «Я знаю, что Давид мой брат». Услышав мой голос, папа замер, только сев на диван, и тут же напряженно взглянул в мои глаза, побуждая продолжать. «Я видела результаты экспертизы, пап». карие глаза напротив остекленели, и папа откинулся на спинку дивана и прикрыл их. Но мне не даёт покоя мысль. В голове всплыли слова Давида у алтаря, и я процитировала их. Что я знаю не всё. Отец тяжело вздохнул. Сел прямо и похлопал по дивану рядом, приглашая меня сесть с ним. Я повиновалась. Я надеялся, что унесу эту тайну с собой в могилу, но... Он осёкся и замолчал, беря себя в руки. Прокашлялся. Облокотился о разведённые колени и опустил голову на руки. «Я поклялся своей жене молчать», — дал слово. «Своей жене. Он не употребил сочетание моей матери, и это уже заставило насторожиться. В день твоего рождения он начал негромко, и мне пришлось прислушаться и наклониться к нему ближе. В роддоме появилась на свет ещё одна девочка». На два месяца раньше срока, но не прожив и пары часов, она скончалась. И это повергло нас в отчаяние, меня и мать Армана. Роза была безутешна. Я начала понимать и одеревенела от осознания тяжести бремени, которую нёс отец. Мы узнали, что в родильном отделении наша трагедия не единственная. Умерла ещё одна пациентка, оставив здоровую дочь одну. У той женщины не было родственников, не было семьи, за девочкой некому было прийти, и Роза предложила взять малышку к себе. Я не стал противиться, потому что сам в глубине души нуждался в ней, в голубоглазой девочке, которая осталась одна на всём свете. Я перевела взгляд на окно, сквозь которое начал просачиваться рассвет. Очертания окна расплывались. А потом умерла и Роза. У неё начались осложнения, и врачи не смогли её спасти. Точно так же, как не могли спасти мать девочки, умершую накануне. Роза взяла с меня клятву, что я никому и никогда не расскажу, что ты не моя дочь. Она заставила меня дать слово и умерла на моих руках. Я привёз тебя домой, как только позволили врачи. Я попыталась встать, но папа поймал мою руку и сжал до боли. И всю свою жизнь я любил тебя, как свою. Несмотря на то, что я не твой отец по крови, я был твоим настоящим отцом и остаюсь им до сих пор. Арман не знал, никто не знал, кроме меня и Розы. Но пап осеклась и зажмурилась, пытаясь уложить в голове услышанное. «Пожалуйста, прости, что говорю тебе это, но мне пришлось нарушить слово ради тебя же самой». Вы с Давидом можете быть счастливы, и я не вправе лишать вас этого. Клятва не имеет смысла, если погубит две неповинные судьбы. Папа потянул к себе мою руку и накрыл второй, как в детстве, когда успокаивал, если я плакала. Я люблю тебя и всегда буду, пап. Он отвернулся к окну и безмолвно кивнул, а потом сгрёб меня в объятия и прижал к себе, целуя макушку. «Не делай аборт. Сохрани жизнь моему внуку». Я кивнула. Мои плечи согрелись в кольце его объятий. Я вдохнула знакомый с детства аромат и зажмурилась. «Спасибо, пап». За окном медленно занимался рассвет. Всё плохое, что было в этой жизни, осталось в прошлом, во тьме густой бессонной ночи. А меня ждёт новый день.